Я боюсь, что нам понадобится много денег. Дон Альфонсо пригласил на совет рыцари. Он знал военное ремесло и решил показать свое искусство Арагону. Он ясно видел, что все преимущества на стороне противника, но твердо верил в свою звезду. Как рыцарь и христианин он вручил свою судьбу всемогущему богу, который не мог допустить, чтобы погиб Кастильский король Альфонсо. И Господь вознаградил Дона Альфонсо за его веру. Дон Альфонсо Раймунда Сарагонский внезапно скончался в возрасте 57 лет, в расцвете сил, празднуя победу над Провансом. Господь поразил его в сердце и прибрал к себе, так что он не успел навредить своему племяннику. В положении Дона Альфонсо вдруг произошла счастливая перемена. Наследник Арагонского престола, 17-летний инфант Дон Педро, не был похож на отца. Дон Альфонсо Раймундо с мудрой политикой расширил пределы своего королевства и хитростью приобрел права и земли в Провансе. Военную силу он применял только когда был уверен в победе. Он не гнушался смиряться перед своими грандами, если таким образом мог вытряхнуть из них деньги или услуги. Юноша Дон Педро считал, что вести такую изворотливую политику значит кривить душой, что это недостойно рыцаря. В своем кастильском кузене он, как и многие, видел идеал христианского рыцаря. Можно было не опасаться, что он пойдет войной на Кастилью. «Сам Господь Бог за меня!» — торжествующе говорил Дон Альфонсо своей королеве. А Иегуди хвастливо заявлял. «Ну что, видишь?» Донья Леонор радовалась вместе с ним, со спокойной улыбкой глядя на его необузданные ликования. Ее сердцу всегда был мил крепкий союз Кастилии с Арагоном, и хотя она ни в коем случае не желала поступаться правами Кастилии на суверенитет, она все же стремилась всеми силами помешать тому, чтобы эти притязания повели к новым раздорам. Она унаследовала политическую мудрость своих родителей и понимала, что Кастилия одной никогда не стать такой сильной державой, как Священная Римская империя, Англия, Франция. Раньше Кастилия и Арагон были объединены, и монарх, венчанный обеими коронами, с полным правом мог называть себя императором Испании. Спор королей Альфонсо Раймундеса и Альфонсо угнетал ее все эти годы. Донь Елеонор очень хотела положить конец этому спору и снова связать крепкими узами обе страны. Для этого была полная возможность. Донь Елеонор не подарила королю наследника зато она родила трех инфант. Таким образом, тот, кто женится на старшей, на тринадцатилетней Беренгеле, может надеяться унаследовать Кастильское королевство». Желание обручить инфанту с наследником Арагонского престола было понятно. Тогда образды правления обеих стран опять соединились бы в руках одного властелина, и только глубокая взаимная антипатия обоих королей мешала до сих пор этому браку. И вот теперь это препятствие отпало. Ничто не мешает обручению инфанты и молодого Педро а его, всегда восхищавшегося королем Альфонсо, нетрудно будет убедить признать сюзеренные права тестя, престол которого он все равно унаследует. Дон Альфонсо выслушал вежливо, хоть и с некоторым нетерпением планы королевы. Раньше Кастилия и Арагон были объединены. В действительности Кастилия с 1037 года Объединилась с Леоном, позже вышла из состава Леонского королевства, а в XII веке вновь примкнула к нему. В XII веке Арагон был объединён с Каталонией. Правильно и умно придумала умница моя Леонор, — говорил он, — но время терпит, мальчишка еще не посвящен в рыцаре, Дядя Альфонсо Раймундес не мог себя заставить обратиться ко мне за этой услугой».